В тишине ночи раздались сначала гудок, а следом нарастающий шум приближающегося поезда. Скучковавшийся на противоположном перроне немногочисленный народец инстинктивно двинулся в направлении остановки первых вагонов. Это была последняя электричка, прибывающая в город перед закрытием метро. А потому пассажиры подстраховывались, дабы по прибытии на вокзал успеть с пересадкой и лишь одна фигура в плаще-дождевике с надвинутым на голову капюшоном направилась сейчас в сторону хвоста. Вот только пройдя метров пятнадцать, неожиданно остановилась, очутившись практически в створе с продолжавшим покорно переминаться с ноги на ногу гордеем. «А вот это мне совсем не нравится», – прищурился Гладышев и потянулся уже за своей мобилой. Он торопливо вызвал номер, заговорил отрывисто. «Сева». Видишь мужика на противоположной стороне. Снова запустила ревон накатывающаяся электричка. Ритмичный грохот колес разноголосым эхом разлетелся над станцией. Севка, ты слышишь меня? Попытался перекричать железнодорожную какофонию оперативник. Мужик в плаще. Подтянитесь к нему. Слышишь меня, нет? Твою мать, Борисыч, ты видишь? Но Петрухин, перепрыгивая ступеньки, уже несся к платформе одновременно с Гладышевым, разглядев, как мужик в плаще, выбрасывает правую руку в направлении Гордеева. «Кирилл, падай! На землю, быстро!» Гордей испуганно обернулся на Петрухинский вопль, и в этот момент раздался выстрел. Практически сразу за ним второй, а в следующую секунду на станцию натужно вкатила электричка, прикрыв своим длинным змеиным телом фигуру стрелка, отдославшего патрон в патронник офицера Главка. Первым до неподвижно лежавшего на асфальте тела добежал Шалимов. Профессионально оценив расплывшееся в районе груди кровавое пятно, он рухнул на колени и схватился за гордеевское запястье. «Ну, что?» – бунисон выдохнули подлетевшие следом решальщики. «Пульс пока есть, но, похоже, все равно, Кирдык», – зло прохрипел Геннадий. «Доигрались, «Да бля, в шпионов. Чего стоите, как истуканы? Скорую вызывайте». Купцов подрагивающими пальцами достал мобильник. «Ленька, звони в нашу, которая магистральная, по ДМС, а то в эту грёбаную 03 будешь сейчас дозваниваться». «Хорошо». «Ну как он?» – присоединился к совсем не святой Троице, бледный, как полотно Гладышев. «Каком кверху?» – огрызнулся Геша. «Сам не видишь, что ли?» «Значит так, Николаевич с Шалимовым дожидаются медиков». Взялся рулить Жора. А ты, Дима, быстро за мной. Куда изволите, откровенно психанул Петрухин. Стрелок зашагнул в электричку. Мои парни запрыгнуть следом не успели. Посему попробуем перехватить его в Сосновой поляне, если, конечно, этот хрюндель не попытается выскочить на перегоне. Петрухин и Гладышев бросились на предстанционный круг. Туда, где под всеми парами их дожидалась служебная Вольва с двумя толковыми парнями от которых, увы, именно в этот роковой момент никакого толку-то и не оказалось. Вольва неслась по ночному Петерговскому шоссе, распугивая встречных поперечных водителей агрессивным, сопоставимым разве что со стритрейцерским стилем езды. Внутри салона установилась тяжелая гнетущая тишина. Сейчас нарушаемая лишь шуршанием листка расписания, который вытянул из кармана Петрухин и теперь пытался вчитаться, подпрыгивающие на ухабах столбики цифр. «Нет, братцы, на Сосновую поляну можно не рассчитывать. Электричка туда добирается за пять минут, а прошло 8 Опоздали. А что там следующее?» «Лигово». «Вот туда еще можем попробовать, хотя, сдается мне, все уже бесполезно». «Сева», – мрачно приказал Гладышев, – «давай в Лигово». «Хорошо, Георгий Михайлович, делаю». Тоскливо отозвался оперативник, которому буквально полсекундочки не хватило для того, чтобы заскочить в автоматически захлопнувшиеся двери последнего вагона. А у Петрухина тем временем заголосила трубка. Заголосила особым звонком, индивидуально установленным на вызовы брюнета. И хотя это сейчас было совсем не кстати, Дмитрий все же таки отозвался. Да, Витя, извини, мы сейчас немножко э, заняты. Я тебя попозже наберу. Интересно, и чем вы это сейчас так сильно заняты как Как-то неуместно игриво поинтересовался в ответ Виктор Альбертович. «Мы работаем по твоей теме», – раздраженно отчеканил Петрухин. «И много наработали?» «Кстати, что с Гордеем? Живой или, хочется верить, кони двинул?» «Что? А? А откуда ты? Ты где сейчас?» «Я?» Я в электричке. К слову, ощущения непередаваемые. Я ведь последний раз пригородными поездами катался году так в 2001, если не еще раньше. В какой электричке? А шут ее знает, беспечно отозвался Виктор Альбертович. В той, которая в город едет. Вот только что сосновую поляну проскочили. Ах да, ты же не знаешь за начало этой истории. Короче, сидим мы, значит, в кустах. «Кто мы?» – обалдело спросил Петрухин. «Я и Влад. Сидим, значит, в кустах возле станции Сергиевка». С насмешливой интонацией продолжил рассказ Брюнет. «Сидим посереть кучей какого-то мусора и в натуральном смысле говна. Сверху капает, снизу воняет, но мы все равно мужественно сидим и наблюдаем, как вы рассредотачиваетесь по перрону». «Ну ты и гад. Я же тебя по-человечески просил». Согласен, просил. Но сейчас не об этом. Так вот, приближается электричка, та самая, в которой мы теперь едем. Вдруг какой-то мужик при плаще и капюшоне достает ствол и, прикинь, стреляет в нашего Гордеева. Причем два раза. После чего спокойненько так зашагивает в поезд. Ну, естественно, нам с Владом стало интересно. И мы подорвались туда же. Ах да, там еще какой-то «Лосяра за ним бежал, тоже, походу, сесть пытался, но не успел. Перед самым носом двери закрылись. Ты, кстати, не знаешь, кто такой был?» «Витя, ты ты хочешь сказать, что вы с Владом взяли киллера?» Потрясенно выдохнул Петрухин. И эта его эмоция прошила Гладышева словно электрическим разрядом. «Ага, вот он тут под лавкой отсыпается. В смысле, мы его малость усыпили?» А то он дюже буйный оказался. Вот теперь едем с комфортом. Одни, в пустом вагоне. Прикинь, от чего то все пассажиры на нас глядючи на предыдущей станции как-то массово взяли да и вышли. Да я в общем к чему звоню-то. Может этого усыпленного куда сдать нужно? В конце концов, не домой же мне его тащить. И вообще, у меня в поселке тачка осталась без присмотру А место там. Сам понимаешь, цыганская. Опасаюсь, как бы не увели. Торжественная, хотя и без фанфар, церемония передачи стрелка из рук добровольных помощников полиции в руки самой полиции состоялась на станционной лавочке в Лигово. К слову, если вдруг кто не в курсе, именно на этой станции в начале 20-х годов прошлого века в должности старшего милиционера недолгое время проработал будущий великий советский писатель Михаил Михайлович Зощенко. Стрелком оказался некто Алиханов Рустам Ибрагимович, 26 лет у роду Из бригады талышей, работающих непосредственно на Файзулина, доверительно поведал Гладышеву, герой дня. Откуда известно, слегка оживился до сих пор не вполне отошедший от шока Жора. А мы его перед тем, как усыпить, немного того прокачали, пояснил Брюнет, на детекторе лжи ручной работы. Ну-ну, а я даже стесняюсь спрашивать. Никаких стеснений. Мы всегда готовы оказать посильную помощь доблестным правоохранительным органам. Правда, Влад? Само собой, подтвердил Брюнетовский телохранитель. Скажите, случаем, ствола при Рустаме Ибрагимовиче не сыскалась? Как же, была волына. Помрачнел лицом Виктор Алибертовича и, нехотя, одними кончиками пальцев, достал из внутреннего кармана пиджака ПМ. «Мать моя женщина!» – ахнул Петрухин, внимательно всмотревшись в оружие. «Так это же! Вот-вот, он самый! Безупречный, блин, служака! Хрен ему между!» Если не брать в расчет подстреленного Гордеева, главным пострадавшим во всей этой истории оказался старший оперополномоченный Шалимов по воле Рока и собственного авантюризма, угодивший в эпицентр абсолютно чужих разборок и много ходовок. На Геннадия сейчас было просто страшно смотреть. И это еще при том, что за всеми хлопотами минувшего вечера официально оформить задержание Кирилла Гордеева в 71-м отделе не успели. Не до того было. Так что хоть здесь повезло. В противном случае старшему оперуполномоченному светили бы не просто служебные неприятности, а полные кранты. Тем не менее, улучив момент, Дмитрий отвел в сторонку Гладышева и по-дружески попросил не впутывать несчастного опера в официальное разбирательство. Жора пообещал сделать все максимально возможное, однако Шалимову все равно пришлось загрузиться в полицейскую Вольву и выдвинуться, отнюдь не в направлении домашнего очага, а в здании главка. Кстати, перед тем, как укатить, Гладышев натянул на лицо официальное лицо и взял с решальщиков брюнета и Влада твердое обещание по первому узову самолично незамедлительно явиться туда же. После отъезда оперативников телохранитель был делегирован Володарку забирать Таху. Вот ведь как. Оказывается, вовсе не пригрезилось Петрухину В его полудреме машина босса. Ну а сами решальщики в купе с брюнетом загрузились в старого доброго Фердинанда и потихонечку покатили в направлении центра. «Ай да Витя, ай да сукин сын!» продолжил источать нервического происхождения комплименты, сидящие на руле Петрухин. «За ай да?» «Да, согласен», как бы скромно отозвался Виктор Альбертович. «Ну вот если кто и настоящий сукин сын?» Так это наш ванваныч Так мы сейчас что? Прямиком к нему или... Или с этим мудилой грешным завтра и плотно разбираться станем? А сейчас давай-ка, Борисыч, рули на загородный. шипитько, ко. Вальфонс. Даже так? С удовольствием. Потому как пожрать и в самом деле не помешает. Да и накатить тоже. Отметить, так сказать, твои боевые заслуги. Само собой... И накатим, и пожрём. Вот только для начала пообщаемся с нашим общим знакомым. Это с каким из них? А с тем самым, которому Алиханов после стрельбы и отхода должен был отзвониться с отчётом о проделанной работе. О как! Нас ожидает встреча с самим господином Файзулиным? Нет, Борисыч. Нас ожидает встреча с самим господином Бажановым. Ёрж твою Удивлению Петрухина не было предела. Такой, значит, расклад? Такой. А почему ты, Виктор, считаешь, что после всего случившегося он примет твое предложение и явится в Альфонс? Спросил Купцов. А Паша уже там. Минут двадцать как. Аккурат к нашему приезду дозревает. В холодильнике. Где? Исторгли на хоровое решальщики. В ресторанной подсобке, в холодильнике, пояснил брюнет Помните историю с героем-любовником и сабелькой? Геша ведь тогда на полном серьёзе собирался этого. Как бишь его? Русакова? Да-да, Русакова. Выложить на мороз. Знаете, был такой нацистский доктор. Зигмунд. Чёрт, забыл фамилию. Но не Фрейд точно. Он на заключённых изучал воздействие низких температур на человеческий организм. «Витя, с каждой минутой ты удивляешь меня всё больше». Сперва своим лихим гусарством, теперь вот эрудиции Спасибо, я вас тоже люблю. Так вот, наш ресторатор в качестве хобби увлекается схожей темой, периодически занимаясь перевоспитанием разных моральных уродов. Жуть какая, поморщился Петрухин. Кстати, а каким образом Тимофеевича удалось хм, заманить в холодильник?